Глава тридцать вторая. На протяжении всей следующей недели Кайто заботился об Эмме, как о маленьком ребенке. По утрам он расчесывал ей волосы и заплетал их в косу, кормил ее с ложки и читал ей свежие новости, сам мыл ее и переодевал ее в чистую углаженную одежду. Но за все это время Эмма так и не смогла сама встать с кровати. Кайто полностью взял на себя все рабочие вопросы, и не подвергал ее никакому стрессу. «Солнышко мое, мне нужно ненадолго спуститься в офис. Я проведу деловую встречу и сразу же вернусь, хорошо?» Он отошел от кровати. Эмма вытащила забинтованную руку из-под одеяла и, словно маленький котенок, схватила его за подол пиджака. «Не уходи, я не хочу быть одна!» Это были одни из первых слов, произнесенные ею после всего случившегося. Я правда очень быстро. Возьми меня с собой. Немного подумав, Кайто сдался. Он поднял Эмму на руки и спустился с ней в кабинет. Через пятнадцать минут в дверь зашел Сергей со своими подчиненными. Господин Алексеев, рад нашей встрече. Присаживайтесь. Сергей украдкой взглянул на лежащую у Кайто на руках Эмму. Она спрятала лицо у него на груди и тихо посапывала. «Все в порядке?» Кайто бросил на него взгляд. «Да, конечно». Сергей наклонился ближе к Кайто и тихим шепотом произнес. «Как она?» Кайто тяжело вздохнул и помотал головой. «Давайте приступим к делу, чтобы побыстрее закончить». «Конечно». «Вот план по строительству и одобренная смета. Список нужных документов». Прошло около получаса. Кайто и Сергей пожали друг другу руки. — Спасибо за встречу. Всего доброго. — Господин Кайто, если вам что-нибудь понадобится, — он бросил взгляд на Эму. обращайтесь, не раздумывая. Всего доброго. Стоя у лифта, Сергей подумал про себя. — Прости меня за то, что так поступил с тобой. И за то, что ничем не смог тебе помочь. — Я и правда ублюдок. Будь счастлива. Это все, чего я хочу. Тяжело вздохнув, Кайто вернулся с Эммой домой. «Завтра мы уезжаем. Поживем какое-то время на берегу моря. Там будет хорошая атмосфера, а теплый прибрежный вечер прогонит все твои печали. Как тебе идея?» Эмма зарылась с головой в одеяло. «Хорошо», — произнесла она еле слышно. «Тогда я соберу вещи. Завтра утром выезжаем. Поспи пока». Он нежно провел рукой по ее волосам. На следующий день Кайто отдал всем распоряжение по работе и позвал Дэна. Денис, возьми, пожалуйста, сумки и чемодан, я понесу Эмму». Дэн молча кивнул головой и прошел в квартиру. Взяв все вещи, он вышел к лифту, где его уже ждал Кайто. У него на руках лежала завернутая в плед Эмма. Из-под пледа выглядывали обвязанные бинтами босые ноги и перебинтованная рука. Он прикусил губу и отвел взгляд в сторону. Ему было больно смотреть на то, что стало с Эммой. Она увяла, как самый прекрасный в мире цветок. Но еще больнее ему было от того, что он ничем не мог помочь. Не он сейчас рядом с ней и никогда уже больше не будет. Спустившись вниз, он погрузил вещи в багажник автомобиля, Кайто аккуратно положил Эмму на разложенные передние сиденья и пристегнул ремень безопасности. Там очень красивый закат. Давай полюбуемся на него вместе. Машина тронулась.